Глава 31. Я Костенко. После того, как я сдал Чурина, Завера, Тихомирова и в Бутырскую тюрьму, мне мучительно захотелось немедленно отправиться домой и сразу же обрушиться на диван. Сил не было. Измотался в конец, даже пальцы дрожали. Вообще, каждый раз, когда приходится задерживать человека, будь он трижды бандит, я испытываю давящую неловкость. Воровин заметил верно. Преследователь всегда неправ. Однако домой я не поехал, от того, что сначала нужно было попасть к Коле Воровиной. Обыск там должен начаться через полчаса. Глафиру Анатольевну забрали на работе, а несчастная молодая женщина с торчащим животом сидит в квартире матери, ни о чем не зная. Если мы не противопоставим бюрократии чужих, нашу бюрократию варавиных, Костенко, Горенковых нас раздавят. А иногда, я думаю, что у нас вообще нет бюрократии, потому что истинное значение этого слова, его изначальная первооснова, кроется в слове «бюро», то есть «стол», «рабочее место», которому человек должен отдавать всего себя. А много ли у нас истинных бюрократов? Раз-два, я обчелся. Странно, истинных бюрократов нет, а технократов достаточно. Серьезные люди, отношение к ним уважительное, кроме как у дремучих консерваторов. Впрочем, у тех отрицательное отношение ко всему, что определено не русским словом, и чего не существовало в летописях. Иностранное вторжение в нашу уникальную духовность. Была б духовность, не разрешали бы женщинам таскать шпалы и класть кирпичи. Гораздо мы на самоукрашательство, спасу нет. Мы перепрыгнули через эпоху высокопрофессиональной бюрократии, которая не только не мешает делу, но силится опередить прогресс» помочь поиску нового, предложить альтернативное решение. Но ведь у нас никогда такого не было. Империю объединял страх. Перед словом ли, делом, идеей. Традиции вольнолюбия всегда была противопоставлена традиция рабства, запрета, которым общество стращало именно бюрократия. Вот и получилось, что бюрократические барьеры вошли в трагическое противоречие с тикающей устремленностью технократии. Ситуация кризисная, а выход из нее один. «Реформа всего законодательства». Именно традиция подозревающего беззакония может сломать жизнь этому самому воровину. А каждый ум, потерянный обществом, невосполним. Более того, его место займет дурак или мерзавец, а это уже двойной урон народу. Ольга открыла дверь, не спрашивая, кто пришел. Посмотрела на меня без всякого интереса, как-то сквозно, заторможенно. Испуганной ее лица не было. Огромные красивые глаза — Лишены подвижности, какие-то неприкаянные, пустые». «Вы кто?» Спросила она с удивившей меня резкой требовательностью, хотя, может, такое впечатление сложилось из-за ее голоса, очень низкого, глубокого, сильного. «Моя фамилия Костенко. Полковник Костенко из уголовного розыска. Входите». Голос у нее сделался усталым, потухшим. «Я не знаю вашего отчества». «Ольга Леонардовна». «Я вошел в гостиную». Обстановка довольно скромная. Много книг, причем читанных, видно по корешкам. Хотя сколько раз я брал людей, живших в спартанской обстановке, а потом у них на садовых участках выкапывали запаянные банки с золотыми монетами. Присаживайтесь. Предложила Оля, запахнув шаль на животе, похожим на огурец. Мальчика родит. Точная примета. Спасибо. У меня к вам несколько вопросов. Я что-то в толк не возьму. Отчего сюда пожаловал полковник уголовного розыска? «Вы догадываетесь, Ольга Леонардовна. Вопрос идет о ключах от вашей квартиры. Кому вы их отдавали?» «Что?» Удивление ее было искренним. «Какие ключи?» «Где ключи от вашей с Иваном квартиры?» «Вон в том ящичке». Она кивнула на палец, что стоял на подоконнике. «Пожалуйста, покажите их мне». Она поднялась, открыла ящик, перерыла его содержимое. Какие-то стекляшки, наперстки, сломанные ножницы. И резко обернулась. Лицо ее сделалось испуганным, как у девочки, но одновременно появилась странная печать упрямства, которая всегда есть предтеча абсолютной, непробиваемой закрытости. Особенно четко это прослеживается именно у женщин. Вот бы психологам поработать в этом направлении. — А ты предлагал им это? — задал я себе вопрос. — Никогда ты им этого не предлагал. Психологи допросов не проводят и наручники в кармане не таскают, а уж тем более пистолет под мышкой. Тамара у вас случаем ключи не просила? — спросил я. Какая тамара! Ольга сжалась. Вы знаете, о какой тамаре я говорю. А чего она вас интересует? Занимайтесь бандитами, это ваше дело. По улицам вечером страшно ходить. Раньше такого не было. Раньше можно было сажать по подозрению, Ольга Леонардовна. Раньше можно было и вас посадить на 10 лет, без суда, по решению особого совещания. За такие-то слова представителю власти. Мне очень много, говорил о вас Иван, поэтому. Ах, вот в чем дело! Перебив меня, она сжалась еще больше. плечи опали, глаза, однако, собрались щелочками. «Зачем уродовать себя? У нее же прекрасные глаза. Тогда мне понятен ваш визит». «Вам непонятен мой визит». «Непонятен, Ольга Леонардовна. Кто-то подбросил в ящик письменного стола вашего мужа улику, на основании которой мы должны его арестовать. Покушение на жизнь художника-штыка». Глаза ее сделались прежними, огромными и в них что-то сломалось. Не резко, как часто бывает в экстремальной ситуации, но глубоко внутри, на подступах к сознанию. «Какое покушение!» — спросила она чуть не по стогам. «Какой художник! У него нет никаких художников. Он не способен на это...» «Как вы думаете, Иван признался бы в том, что в его столе неведомо как оказалась улика, что называется убойная? Ответьте, как мать его будущего ребенка. «Моего ребенка...» Она поправила меня автоматически, и глаза у нее снова начали меняться, приобретая прежнее выражение безучастия и покорности. Ребенок всегда принадлежит матери. Кстати, у вас будет сын, а сын действительно больше принадлежит матери. Говорю это как отец девушки. У меня родится дочь. Ответила она, и странное подобие улыбки, страдальческой и жалостливой, неожиданно промелькнуло на ее лице. Я отчего-то вспомнил свою бабушку. Потом сообразил, что вспомнил ее не от чего-то, а из-за того именно, что она постоянно хранила на лице печать страдания. Я помню ее такое с раннего детства. Она редко смеялась, но даже веселясь чему-то. Старалась как можно скорее погасить радость и скорбно опустить уголки губ. Однажды я приехал к ней в гости. Бросил машину у подъезда, но старики, сидевшие на скамеечке, сказали, что Пелагеи Гавриловны нет. Стоит в очереди за нутреми. Пристрастилась к крысам, дешево и наваристо. Я поджался, но разве можно? Ведь я и деньгами помогаю ей, и кур привожу, и сыр. Так нет, начала прилюдно экономить на еде. Одна из старух поинтересовалась, как бегает тестево машинка. Я удивился, какого тестя? Он помер, как 10 лет. Так Пелагея Гавриловна говорит, что не ваша эта машина, денег нет. Тесть воспомоществовал. Откуда это? Боязнь спугнуть зыбкое благополучие? Или действительно это у нас в крови? Таить достаток, опасаться с глаза, выказывать соседям свою бедность и несчастье? К таким, мол, не пристанут, убогих жалеют, только удачливых давят, не прощают счастья и силы. Оля, простите, Ольга Леонардовна, мне горько говорить вам то, что я обязан сказать, но лучше, если это сделаю я. Дело в том, ваш ума... Я хотел сказать «мать», но мне отчего-то показалось это невозможным, слишком жестким, поэтому я успел оборвать себя. Дело в том, что Глафиру Анатольевну арестовали. Оля откинулась как от удара, сжав маленькие кулачки на груди. «Что? Да как вы можете?» «Увы, можем. И через полчаса здесь начнется обыск. И вам надо отсюда уйти. Сейчас. Вам надо поехать к Ивану. Лучше, чтобы вы не имели никакого касательства к этому делу». «Поэтому, пожалуйста, очень вас прошу, ответьте правду. Тамара просила у вас ключи». Не отрывая от меня сухих, воспалившихся глаз, Оля медленно осела в кресле, губы ее сделали синими, тело обмякло. «Будь проклята моя профессия. Я даже нашатырный спирт ношу в карманчике жилета. Точно там, где Чурин хранил свои бриллианты». Я дал Ольге подышать из тонкой трубочки. Она вздрогнула, выгналась, как акробатка. Снова стиснула кулачки у груди и, беззвучно сотрясая, заплакала, повторяя одно и то же слово. «Мамочка! Мамочка! Мамочка!» Я знал, что ей надо дать выплакаться, но я чувствовал, как против нее неумолимо работает время. Хотя, скорее, против меня. Я совершаю должностное преступление. Сколько же я таких преступлений натворил на своем веку? Наверное, только поэтому еще и жив. Рискнув, реакцию предвидеть нельзя. Я положил ей руку на густые черные волосы и начал медленно гладить, ощущая ладонью, как мелко сотрясается ее тело. А руку мою она не сбросила. Как-то даже ей поддалась. Лицо утеряло гипсовую неподвижность. Глаза сделались живыми. Слезы лились неудержимо, словно вымывая ее. Мужчины мрут от инфаркта чаще, чем женщины, потому что не умеют плакать. А ведь это такое облегчение. Ни мать ее верно не понимала, ни Ивана. Она к тянется, хоть закрытая. Какая же это тайна, человек? Вон ученые считают, что и растения обладают нервной системой. Съеживаются, когда к ним приближается человек с ножницами. И наоборот, тянутся, если руки держишь на груди. Я глянул на часы, боясь, что она заметит этот мой взгляд и не сможет его верно понять. Мне надо увести ее отсюда через десять минут. Самое больше пятнадцать. Потом приедут наши, и я ничего не смогу поделать. верхней честности по отношению к бедному Ивану. Увы, истерика и зло торжествуют чаще, чем добро и здравый смысл. Оленька, пожалуйста, соберите ваши вещи. У меня не повернулся язык попросить ее не брать вещи матери, и давайте уедем отсюда. Продолжая безутешно плакать, она покачала головой. «Каждому надо испить свое». «Нельзя так, Оля. Подумайте о вашем ребенке. Нельзя вам здесь оставаться, понимаете?» «А вам какое дело? Какое?» В ней снова что-то сломалось, и она сказала это зло, хотя продолжала плакать беззащитно и жалостливо. «Мне жаль вашего мужа. Он честный человек. И вас мне жаль. Если вы сейчас не уйдете, вам не миновать формальностей, допросов, показаний, очных ставок. Не нужно этого, поймите». Я не имею права этого говорить. Я рискую, потому что верю в вашей порядочности. По закону я должен сделать все, чтобы вы остались здесь. Вы же свидетель. Да, вытерев слезы, сказала она и, выпрямившись, сбросила мою руку с головы. Я свидетель. Спасибо за неожиданную гуманность и доброту, но я выпью свою чашу. Оля, эту квартиру опечатывают. Вы же здесь не прописаны. Вас будут ждать тяжкие часы. Я не знаю степени вины Глафира Анатольевны, но я убежден в том, что Тамара. Оля резко поднялась. «У вас есть еще ко мне какие-нибудь вопросы?» Я продолжал сидеть. «Откуда в ней это? Неужели действительно характер предопределен и является такой данностью, которая никак не корригируется?» «Послушайте», — сказал я, — «вы закрыты в себе. Так очень трудно жить. Нельзя никому не верить. Нельзя всех подозревать. Нас пускают в этот мир ненадолго. Зачем бежать от радости?» «Мы не бежим», — Оля вытерла щеки. Она бежит от нас. И совестно говорить о радости человеку, у которого забрали мать, самого честного человека, маму. Ее задержали. Поправил я ее. Забирали в 30-х, И в сороковых, и в 50-х тоже. Я не следователь, Ольга Леонардовна. Я сыщик. Я только ищу людей, которых подозревают в преступлениях. Я не имею права говорить вам всего, что знаю, но скажите, какие драгоценности есть в доме Глафиры Анатольевны? «Бусы есть», — ответила она, — «из ческого граната. И Сергей, Такие в Карловых варах стоят 30 рублей на наши деньги». «Пойдите на кухню», — сказал я, поднявшись. «Откройте полки, где хранятся крупы. Высыпьте их содержимое на стол, и если там ничего не обнаружится, можете оставаться здесь». Если бы она отказалась выполнить мою просьбу, мне пришлось бы в который раз испытать чувство глубочайшего разочарования в хомо-сапиенсах. Если бы она отказалась, попытавшись скрыть испуг, беззащитно растерялась, я бы понял, что она в деле. Однако Оля посмотрела на меня с презрительным недоумением и вышла на кухню. Я слышал, как она открыла дверцу. Почему-то у всех наших кухонных гарнитуров прежде всего отваливаются дверки. Достала банки, стеклянно громыхнула ими. Потом я услышал, как посыпалось зерно, скорее всего, гречка, а потом тяжело выпали металлические предметы, точнее, металл с камнем. Я отречу этот звук от всех других. Оля вернулась в комнату неслышно. В левой вытянутой руке лежали два массивных кольца, судя по всему, платина или белое золото, изумруд и два крупных бриллианта. «Вот», — сказала она глухо и впервые посмотрела на меня глазами, в которых ощущалась осознанная, устремленная во что-то мысль. «Возьмите». «Это как понимать? Дарите, что ли?» «Я бы отдала все, что есть в этой квартире, спасибо вы маму». «Не заставляйте меня отвечать вам резкостью. Вы участвовали в составлении письма». «Какого?» В ее глазах мелькнуло сосредоточенное недоумение. «У нее странные глаза, как у тяжело больного человека, вернувшегося после сеанса гипноза. О чем вы еще?» «Вы не знаете, что Глафера Анатольевна прислала в редакцию жалобу на Ивана? Разрушил семью, издевается над беременной женщиной, необходимо общественное разбирательство, кара и все такое прочее? Мама никогда не напишет такое письмо». Я его читал, собственными глазами. «Сожительство с Визой Нарышки...» «Прекратите!» Голос Ольги стал резким, пронзительным даже. «Не смейте! Не вздумайте оправдывать эту гадину! Она дьявол воплоти! Уходите отсюда! Уходите!» Про Лизу Нарышкину вам Тамара сказала. «Перестаньте!» Еще пронзительнее, но теперь уже с затаенной мольбой, прошептала Оля. «Что вы знаете о нашей семье? Что вы знаете о маме? Я с детства помню нищету!» Я в перелицованном мамочкином пальто ходила. Я помню, каким счастьем было для меня эскимо в воскресенье. Кто меня поставил на ноги? Кто заменил папочку? Кто? Учителя? Кто выбивался из последних сил, чтобы дать мне образование? Кто пережил ленинградскую блокаду, вы или мама? Кто остался сиротой в 13 лет? Кто вез санки с гробом брата на кладбище? Вы знаете, что такое память. Вы понимаете, что нельзя забыть нищету и голод. Понимаете или нет? «Сначала дайте людям гарантии на будущее, а потом требуйте от всех честности! Или не мешайте верить в Бога! Церковь тоже учит, что воровать грешно!» Я поднялся, зачем-то отдернул пиджак, словно бы на мне был китель, и, открыто посмотрев на часы, сказал, «Вы когда-нибудь пожалеете о том, что не послушали меня? У меня тоже, знаете ли, дочи тоже закрыта, вроде вас, и тоже болезненно ревнива, нереализованное воображение». «Так вот и на нее вышла гадалка». «Стерва обладала навыками гипноза. Но внушила она ей, чтобы я посодействовал освобождению из-под стражи бандита, ее хахаля. Моя дочь не мне в этом призналась, а психиатру. У меня жена нормальная, бредням не поддается, потому что выросла в ссылке, дочь врагов народа. Она и отвела ее в клинику. Не надо гордиться друг перед другом горем, Оля. Давайте наслаждаться минутами счастья. Упрямство глупо». Когда кончится обыск после допроса, загляните в любую клинику. Посоветуйтесь с хорошим психиатром. Он с вас Тамарину дурь и наговор легко снимет. Но Ивана вы потеряете. А это неразумно отталкивать тех, кто вас любит. Неразумно, а может быть и преступно.